Глава 28. Это было огромное, убегающее за горизонт поле, уже со вчерашнего дня забитое людьми и повозками, и они все так же продолжали пребывать. Съезжались, сходились, подтягивались со всех сторон к небольшому холму в центре поля, где с раннего утра Кайден распахнул грань. Груженные доверху телеги опасно подпрыгивали на ухабах, грозя растрясти свою поклажу. Их обгоняли отряды всадников на небольших лошадках и незнакомых мне животных, напоминавших маленьких, но прытких слоников. Со всех сторон до моего слуха доносился резкий говор на незнакомом языке, оклики, понукания животных. Плакали дети, испуганные и быстро переговаривались женщины, им вторили куда более уверенные мужские голоса. Великий исход Саладара был в самом разгаре. Надо мной пролетел огромный скат, похожий на черный ворсистый ковер с бахромой, трепещущей на ветру. Он тоже оказался битком набит людьми и тюками с поклажей. Заметив его приближение лишь в последнюю секунду, я непроизвольно втянула голову в плечи, хотя много раз обещала себе, что не выкажу ни малейших признаков беспокойства. Буду как... Например, как Кайден, спокойный и уверенный. К тому же тревога мне совсем не к лицу, ведь окруженная слугами я стояла подле величавой королевы Кейтлин, рядом с тем самым холмом, к которому с самого раннего утра шли жители Эладара. Мимо нас прогнали стадо мохнатых, круторогих коровенок, недовольно мычавших и мотавших головами. За ними проследовало еще одно. Ведомые пастухами, они поднялись на холм, чтобы исчезнуть за гранью. Их примеру проследовали и старейшины в светлых одеждах. Замерли ненадолго, уставившись на Кайдана, сжимающего в руке полыхающий амулет. Поклонились своему королю, затем ему, после чего, окинув взором поля, последний раз прощаясь, поклонились земле Эладара и только после этого шагнули за грань. Впереди их ждало еще два перехода до Этерии, а там новая жизнь вдали от пожирающего этот мир хаоса. Используя силу амулета, Кайден держал три грани распахнутыми с самого утра. Отец и брат, а также несколько королевских магов стояли неподалеку следя за порядком, готовые вмешаться, если возникнут разногласия. Но пока что все проходило достаточно спокойно. Подъезжали, подходили, подлетали люди, послушно выполняли распоряжения и деревни за деревней, городок за городком уходили через грани в мир, которому суждено стать их новым домом. Мы же с Кейтлин на холм не пошли, держались чуть в стороне. Поюжившись под резким порывом утреннего ветра, погода не задалась с самого утра, Я посильнее запахнулась в шерстяной плащ, затем подышала на озябшие ладони. Небо было затянуто низкими грозовыми облаками, с которых время от времени срывался косой холодный дождь. Влажный подол перимерзко лип к ногам. Сапоги промокли еще час назад, когда я по неосторожности наступила в лужу. Вздохнув украдкой, покосилась на заветный холм. Я бы не отказалась сейчас стоять рядом с Кайденом, как пиявка, подпитываясь исходящей от него уверенностью. Но ему явно было не до меня. Поежилось еще сильнее, когда за грань улетело несколько десятков аморов, ведомых молчаливыми хозяевами. Местный Нойф Ковчег выдавал бесплатные билеты в мир Этерии всем без разбора. Перемирие оно такое. Перемирие. Только вот не всем, с кем Тормион воевал вот уже несколько сотен лет, хотелось этого самого перемирия. Не все собирались начинать с нуля в новом незнакомом им мире. Оставаться в гибнущем Элладаре тоже не было особого резона. Куда проще захватить амулет и... Что тогда? Как вариант отправиться на Эйриан или же, послухам в прекрасный мир драконов. Но мы были к этому готовы. Ждали нападения и не ошиблись. С двух подъехавших к Алмутилек в сторону Кайдена полетели магические молнии, но королевские маги не зевали. Защита выдержала, с легкостью отразив первый удар. Только вот врагов оказалось слишком много. Почти на всех телегах, прибывших из городка Гумисса, прятались темные маги, которые принялись с стервенением палить в Кайдена и его брата с отцом. К тому же несколько сотен фоморов, колыхавшихся на ветру в приятном для меня отдалении, двинулись к нам, явно собираясь присоединиться к всеобщему веселью. А ведь на поле полным-полно обычных людей, детей, женщин, стариков. Мы с Кейтлин вовсе не собирались держаться в стороне, хотя Кайден и Термион всячески просили нас. Не только уговаривали, но даже попытались приказать наивные если начнутся неприятности спрятаться и не отсвечивать впрочем нас тут же окружили наши маги, но нападавших оказалось так много что им тоже пришлось ввязаться в потасовку да и мы не отставали мама кайдена мне очень нравилась, но понравилось куда больше когда мы с ней вполне профессионально уложили одного из высших прорывавшегося на холм он проделал солидную дуру в груди одного из наших защитников. Но я, прикрывая Кейтлин, смогла... Нет, залечить его рано не успела, но подпитала магией и удостоверилась, что он жив и будет жить, пока все это не закончится. Кейтлин продолжала держать защиту. Я же приложила еще одного спешившего на холм Темного огненным разрядом. Затем королева добила его чем-то мне неизвестным, но внушающим уважение. С ее рук сорвался фиолетовый шар, разорвавший Темного в клочья, и я раскрыла рот от изумления. «Нет, падать в обморок не собиралась. Это...» «Такое, пожалуй, я оставлю Бренни. Кивнув мне одобрительно, Кейтлин указала на небо, по которому на огромной скорости несся ковер-самолет. Спешил к холму, но отвлекся, потому что траектория его движения как раз проходила над нашими головами. На нем стояло трое в черных мантиях, явно жаждущих принять участие в гонке за амулетом, но им пришлось немного задержаться. Мы вполне успешно их отвлекли, жахнув перед мордой ската пару воздушных бомб, а затем держали оборону, накинув магический щит еще на несколько телег, под которыми прятались переселенцы. Время от времени я с легким ужасом поглядывал на холм, расцвеченный яркими вспышками, прислушиваясь к беспрерывным звукам магических разрядов, гадая, как идут дела у Кайдена с отцом и братом. Наши с Кейтлин дела шли вполне неплохо. Защиту враги пробить так и не смогли, Впрочем, как и мы их, но к нам уже пробивались двое королевских магов, похоже посланных Тармионом к нам на помощь. Неожиданно подоспела еще подмога. Неподалеку распахнулась грань, но вовсе не в том месте, где ее до этого открывал Кайден. Из нее в холодное утро Элладары вывалились растрепанные близнецы. Я не поверила своим глазам. А они-то откуда здесь взялись? Тут коллективный разум, оценив обстановку, завопил восторженно и с огромным энтузиазмом ввязался в драку. За ними появился мрачный папа, похожий на саму смерть, и крайне сосредоточенная мама. Выражение ее лица не предвещало ничего хорошего тем, кто... Для начала тем, кто наседал на нас И даже инес она тоже пришла вместе со всеми. Такой магической, а затем и огненной поддержки нападавшие явно не ожидали. Те, кто пытались поджарить нас Кейтлин, довольно быстро сникли. Вернее, один из них рыбкой нырнул со ската, когда его достала оранжевая молния мамы. Оставшиеся попытались ретироваться, но внезапно их ковер-самолет, хрюкнув совсем по поросячьи, плюхнулся на землю. Причем не только он. И тут, и там с неба посыпались черные скаты. Кажется, виной тому был коллективный разум, каким-то замудренным заклинанием лишивший летающие ковры антигравитационных способностей. А затем уже подключилась Инесс, не оставив нападавшим ни единого шанса. «Это? Это моя семья!» – сказала я Кейтлин когда она перевела на меня изумленный взгляд. «С вашей я уже познакомилась, теперь вот и вы». «Что тут говорить?» Настал их черед знакомиться с моей. Папа, быстро и безжалостно приговорив тех, кто продолжал сопротивляться, не соизволив сдаваться, безошибочно направился к Тормиону. Недовольно поглядел на Кайдена, который, кажется, вновь готовился распахнуть грань. Нашел меня взглядом, и я покивала. Со мной все-все в порядке». «Надо было раньше сказать, что именно сегодня день Икс», – услышала я в голове голос Эрика. «Нам пришлось порядком побегать по Эладару, разыскивая это место. Папа очень недоволен». «Могу себе представить», – мысленно вздохнула я. «Кажется, мне серьезно влетит». «Каюсь, я никому не сказала, что именно сегодня будет эвакуация. Про амулет Кайдена и стражи Тормиона Симонда они знали, а вот про это поле и глобальный исход Саладара нет». Думала, они меня не отпустят, а мне надо было. Я должна была увидеть это собственными глазами. Увидела. К нам спешили мама и Инесс, но отвлеклись на раненых, близнецы же принялись рассматривать поверженного, но все еще живого ската. Вслух прикидывая, как бы половчей притащить парочку таких на Эйриан, а затем разводить в неволе, ну и продавать в тридрога, как без этого. Я же перевела взгляд на Кейтлин, решив, что мне стоит вкратце рассказать ей о том, кто есть кто. Но тут в очередной раз распахнулась грань, и на холме появились четверо в белых одеждах, под которыми сверкали золотые доспехи, хотя небо было порядком затянуто тучами. Они направились к Термиону, а за ними из ниоткуда материализовались мой дед и долговязый дядя Лайнел, путающийся в золотой тоге советника высшего престола. «Стражи!» – прошептала Кейтлин, вцепившись в мою руку. «Они все-таки пришли!» Дальше мы с ней попытались пробраться ближе к холму, Но повозки и люди пришли в беспорядочное движение. Кто-то, поняв, что уже больше не убивают, решил поскорее избежать. Кто-то, наоборот, ринулся вместе с детьми и поклажей к холму, так же, как и мы, пытаясь получше рассмотреть происходящее. Правда, королеву со свитой пропускали беспрепятственно, но мы все-таки застряли в пробке, и я пожалела, что до сих пор не умею ходить порталами. Но раз уж не умею, то пришлось подняться на цыпочки. Я смотрела во все глаза, стараясь ничего не пропустить. А еще мне было крайне тревожно, потому что я не знала, чем все может закончиться. Кажется, амулет Кайдена больше не полыхал красным, но грань все так же стояла распахнутой. Уверенно, это сделала вовсе не моя семья. Это выше наших магических сил. Наверное, кто-то из стражей. Они помиловали его. Неожиданно воскликнула Кейтлин. Повернулась ко мне, ее синие глаза наполнились слезами. Коснулась мы плеча так же, как один из стражей коснулся плеча Армиона. и теперь под его белыми одеждами тоже сверкало золото призрачных доспехов. Это означало, уверенно, он полностью оправдан, и ему вернули его былые способности. «Все закончено, мы победили!» – срывающимся голосом произнесла королева. «Он всегда верил. Мой муж верил в высшую справедливость золотой лестницы». Верил в то, что его прошение обязательно будет рассмотрено, и они вынесут верное решение. Он не ошибся, Мири, и нам дадут уйти с Элладара. Тут рядом с нами распахнулся портал, и из него вышел все такой же спокойный и сосредоточенный Кайден, заставив народ расступиться. Не говоря ни слова, подошел ко мне, притянул к себе и поцеловал в губы. Ведь это тоже была наша с ним победа. Целуя его в ответ, я размышляла что дядю Лайонела надо обязательно отблагодарить. Пусть еще не решила, как именно, но у меня на это целая жизнь впереди.